Да, поверил. Вся эта затея представлялась мне раздражающе нелепой, но никаких сомнений не возникало. Ну, вы же знаете, я добровольно согласился участвовать в лотерее с Леготье. А пятьдесят тысяч франков — это как раз та сумма, которую составил бы наш выигрыш в случае удачи. У меня, правда, мелькнула мысль, что Леготье меня разыгрывает. Но я сразу отмел ее, поскольку он человек совершенно иного склада. Вы успели написать Лёготье ответ или отправить телеграмму? Нет. Письмо я получил поздно вечером по возвращении домой. Сразу я уже не мог ничего предпринять, хотя утром собирался послать телеграмму, что приеду за выигрышем лично и бочку отправлять не надо. Но утром почтальон доставил открытку, тоже отпечатанную на машинке и подписанную Лёготье. с уведомлением об отправке бочки как о свершившемся факте. Я просто забыл упомянуть об этом в своём рассказе. Клиффорд кивнул и снова сверился со своими записями. Вы отправляли письмо фирме Дюпьер и Си в Париже, заказав скульптуру с доставкой для вас по адресу на West Job Street. Нет. А вы хорошо представляете себе кипу промокательной бумаги на своём рабочем столе в Сен-Мало? Да, разумеется, ответил Феликс, окинув собеседника удивлённым взглядом. Вы когда-либо позволяли пользоваться ею кому-то другому? Насколько помню, никогда. А вам приходилось возить её с собой во Францию? Да нет, Для чего? Тогда каким же образом месьтер Феликс, адвокат, произносил этот вопрос нарочито медленно. Вы объясните тот факт, что на упомянутой промокательной бумаге был обнаружен частичный отпечаток подобного письма, написанного вашей рукой? Феликс мгновенно вскочил. Что? "Воскликнул он: "О чём вы говорите? Письмо моей рукой? Не верю. Такое попросту невозможно. Я сам видел оттиск. Вы его видели?" Феликс принялся взволнованно расхаживать по камере, бурно жестикулируя. "Праву же, мистер Феликс, это уже слишком. Говорю же вам, я не писал такого письма. Здесь явная ошибка." И вы тоже заблуждаетесь. Спешу вас заверить, мистер Феликс, что никакой ошибки нет. Я видел не только отпечаток на вашей промокательной бумаге, но и оригинал письма, полученного указанной французской фирмой. Феликс сел и провёл ладонью по лбу, словно испытывал головокружение. Для меня всё это непостижимо. Вы не могли видеть такого письма от меня, потому что его не существует. Если вам что-то действительно показали, то явную фальшивку. Но как же объяснить отпечаток, оставшийся на промокательной бумаге? Да боже милостивый, откуда я же знаю? Говорю вам, мне ничего об этом не известно. Послушайте, добавил он, внезапно меняя тон. Здесь какой-то ловкий трюк. Когда вы утверждаете, что видели подобные вещи, я не могу вам не верить, но это трюк. Другого объяснения быть не может. Ну, положим, я склонен согласиться с вами, сказал Клиффорд. Но кто мог прибегнуть к такому сложному трюку, только человек, имевший доступ в ваш кабинет, чтобы написать письмо там же и выкрасть лист промокательной бумаги, а потом незаметно вернуть его на место? Так вот, кто бы это мог быть? Да понятия не имею. Никто, ну, по крайней мере, никто из тех, кого я знаю, не способен на такое. А когда было написано письмо? У Дюпьера его получили во вторник утром, то есть 30 марта. На конверт наклеили английскую марку, а это значит, что письмо отправили в воскресенье вечером или в понедельник, то есть в день вашего возвращения из Лондона после субботнего ужина у Буарака или днём позже. Но ведь кто угодно мог проникнуть в дом, пока я отсутствовал. Если все ваши слова правдивы, то кто-то так и сделал, хотя признаться, следов вторжения я не заметил. Ну хорошо, мистер Феликс. Следующий вопрос. Кто такая Эмми? Феликс вновь уставился на него в полнейшем недоумении. Эмми? переспросил он. Опять ничего не понимаю. Какая ещё Эмми? Клиффорд пристально следил за выражением лица клиента, когда произнёс: "Ваша Эмми с разбитым сердцем" Мой дорогой мистер Клиффорд, я не имею ни малейшего представления о чём или о ком вы сейчас говорите. Ваша Эмми с разбитым сердцем, что чёрт возьми это значит? А вот мне кажется, мистер Феликс, вы должны прекрасно всё понимать. Кто та девушка, написавшая вам недавно письмо со слёзной мольбой, не бросать её и поставившая вместо подписи слова вечно твоя, хоть и с разбитым сердцем, Эмми. Изумление во взоре Феликса теперь стало поистине безграничным. Либо с ума сошли вы, либо я сам, тихо сказал он. Но у меня не было письма от девушки, просившей не бросать её. Да я вообще не получал ничего ни на какую тему от кого-то по имени Эмми. Вот почему мне теперь нужно, мистер Клиффорд, чтобы вы мне всё объяснили. Ну тогда ответьте мне ещё на один вопрос, мистер Феликс. Насколько я понимаю, в вашем гардеробе имеются два тёмно-синих костюма, верно? Удивление на лице художника только усилилось, и он дал утвердительный ответ. В таком случае мне необходимо знать, когда вы в последний раз надевали каждый из них. Вот с этим у меня полная ясность. Один из них я надевал в парижскую поездку, а потом ещё раз в воскресенье, отправляясь в Лондон, чтобы подготовиться к операции с бочкой. И снова был в нём в понедельник и во вторник, пока не оказался в больнице. Кстати, он на мне и сейчас. А вот второй синий костюм, совсем старый. Я не ношу его уже несколько месяцев. А вот теперь скажу, в чём причина моего интереса.